Когда Инман оглядывал комнату, он вдруг понял, какой он грязный. Он обнаружил, что в этом чистом, тесном пространстве его одежда, пропотевшая в течение долгого пути, изрядно воняет. Его башмаки и штанины были заляпаны грязью, и он оставил следы на полу, когда прошел в комнату. Инман хотел было снять башмаки, но побоялся, что его носки будут пахнуть, как протухшее мясо. Немало времени прошло с тех пор, как он последний раз снимал обувь. Хижина была еще не старая и все еще сохраняла едва уловимый свежий запах ошкуренных бревен из каштана и гекори. И Инман чувствовал, что его запах явно не гармонирует с тем слабым ароматом, который от них исходил. Женщина поставила стул кочего и жестом предложила ему сесть. Через минуту от его промокшей одежды стал подниматься едва заметный пар, и маленькие лужицы грязи натекли с отворотов его брюк на доски пола. Он посмотрел себе под ноги и заметил на полу перед очагом истертый бледный полукруг, словно привязанная собака исцарапала землю на том расстоянии, куда смогла дотянуться. Горшок с бабами был подвешен за ручку на железном штыре, вбитом в стенку очага. Недавно выпеченный каравай кукурузного хлеба лежал в голландской духовке, стоящей на полу. Женщина положила на тарелку высокой горкой бобы, а также ломоть хлеба и большую очищенную луковицу. Рядом с Инманом она поставила ведро питьевой воды с ковшом. «Можете сесть за столом или здесь?» «У очага теплее», — сказала девушка. Инман взял тарелку, нож и ложку положил все это себе на колени и накинулся на еду. Часть его сознания подсказывала ему, что нужно себя вести прилично, но эта часть была подавлена каким-то собачьим инстинктом, пробудившимся в нем. Поэтому он ел громко и жадно, останавливаясь, лишь когда это было совершенно необходимо, чтобы проживать пищу. Он разрезал луковицу на дольки и съел ее, словно яблоко. Он зачерпывал ложкой горячие бобы и отправлял их в рот и грыз хлеба с такой яростью, что даже сам встревожился. Соус стекал с его бороды на грязную рубашку. Его дыхание стало коротким. Он сопел носом, так как не мог как следует вдохнуть ртом. С некоторым усилием Инман заставил себя жевать медленнее. Он выпил ковш холодной родниковой воды. Женщина поставила второй стул с другой стороны очага, и сидела, наблюдая за ним, так сказать, с определенной долей отвращения, как смотрят на хряка, пожирающего падаль. «Прошу прощения, я не ел по-настоящему несколько дней. Только дикий салат допил воду из ручья», — сказал он. «Не надо извиняться», — успокоила она тоном, по которому Инман не мог понять, прощала она его или, наоборот, осуждала. Инман впервые взглянул на нее более внимательно. Она и в самом деле была просто бледной худенькой девушкой, которая жила одна в этой темной лощине, где солнце никогда не светит ярко подолгу. Ее жизнь была такой скудной, что у нее не было даже пуговиц. Он заметил, что лиф ее платья был заколот сверху длинным шипом ежовника. «Сколько вам лет?» — спросил Инман. «Восемнадцать». Меня зовут Инман, а вас — Сара. Как получилось, что вы живете здесь совсем одна? Мой муж Джон ушел на войну, недавно он погиб. Его убили в Виргинии. Он никогда не увидит своего ребенка, теперь мы остались вдвоем. Инман сидел молча с минуту, думая о том, что каждый мужчина, который погиб в этой войне, и с той, и с другой стороны, мог с таким же успехом, и не уходя на войну, Вложить ствол револьвера в рот и выбить себе затылок? Результат был бы точно таким же. Кто-нибудь помогает вам? Почти никто? Как же вы живете? Беру ручной плуг и делаю все, что в моих силах, чтобы обработать клочок кукурузного поля и огород на склоне холма. Хотя ни на том, ни на другом не было хорошего урожая в этом году. У меня получился всего лишь один бочонок муки, когда я смолола кукурузу. Есть еще несколько кур, они несут яйца. У нас была корова, но этим летом ее увели федералы, которые проходили через горы. Они подожгли конюшню и разорили ульи, чтобы забрать мед. Чтобы запугать меня, они зарубили топором собаку, которая сидела на цепи. Большая свинья в загончике — это все, что осталось на зиму. Скоро надо ее забивать, и я боюсь, что не справлюсь, потому что никогда не забивала свиней. «Вам нужна помощь», — сказал Инман, слишком слабой, эта девушка показалась ему для забоя свиней. «Не всегда бывает так, что получаешь то, в чем нуждаешься. Все мои родичи умерли, и вокруг нет соседей, которых можно было бы попросить, кроме Потца. Да и он не слишком спешит помочь, когда дело доходит до работы». Во всем приходится полагаться только на себя. Лет через пять она состарится от такой работы, — подумал Инман, и пожелал, чтобы ноги его не было в этом доме. Пожелал, чтобы этого дома вообще не было на его пути, даже если бы это означало, что он упал на обочине и не поднялся. Инман видел с грустью, что начнет такую жизнь, как у нее, — Ему пришлось бы работать, не разгибая спины с сегодняшнего вечера и до конца жизни. Если бы он позволил себе размышлять над этим минуту, он увидел бы, как весь мир навис над девушкой, словно крышка западни, которая готова в любой момент упасть на нее и раздавить. За окном совсем стемнело, и комната погрузилась во мрак, словно медвежья берлога. Лишь желтел клин света, падающий от очага. Девушка сидела, вытянув ноги к огню. У нее на ногах были надеты серые мужские носки, натянутые на лодыжки. Подол ее платья приподнялся, и Инман мог видеть, как в свете очага поблескивают едва заметные золотистые волоски на ее тонких икрах. Такой разброд в мыслях был у него от голодовки в последние дни, что он подумал было о том, чтобы погладить ее по ноге в этом месте, как гладят шею нервной лошади, стараясь ее успокоить, так как он совершенно отчетливо видел отчаяние в каждом изгибе ее тела. «Я мог бы помочь», — сказал Инман неожиданно для себя. «Сейчас, правда, еще рановато, но скоро наступит погода, как раз подходящая для забоя свиней». «Я не просила об этом». «Вы не просили, я сам предлагаю». Я могла бы что-то сделать для вас в обмен, постирать и поштопать вашу одежду. Похоже, это не помешает. На большую дыру в сюртуке нужно поставить заплату, а пока я стираю и штопаю, вы могли бы надеть одежду моего мужа. Он был такой же высокий, как вы. Инман наклонился над тарелкой, стоявшей у него на коленях, и доел бобы. Затем собрал оставшийся соус коркой хлеба и отправил ее в рот. Ни о чем не спрашивая, Сара положила ему еще порцию бобов и расщедрилась на кусок хлеба. Заплакала ребенок. В то время как Инман поглощал вторую порцию, она ушла в темноту комнаты, расстегнула платье до пояса и покормила ребенка грудью, сидя на кровати в полоборота к Инману. Он не хотел смотреть, но, тем не менее, видел округлость ее груди, полной и ослепительно белой в этом мерцающем свете. Через некоторое время она отняла ребенка от груди, и на кончике ее мокрого соска мелькнул отблеск огня. Возвратившись к очагу, она принесла стопку сложенной одежды. Сверху на ней стояла пара чистых башмаков. Инман отдал ей пустую тарелку. Она положила одежду и ботинки ему на колени. «Вы можете пойти на крыльцо и переодеться, и вот это еще возьмите». Она вручила ему наполненный водой тазик, из половинки сушеной тыквы, серый обмылок и мочалку. Он вышел в ночь. В конце веранды на полу стояла стиральная доска, прислоненная к ограждению. А на шесте над ней висело маленькое круглое зеркало из отполированного металла, которое уже стало покрываться ржавчиной. Здесь молодой Джон брился. Мелкая ледяная морось все еще сеялась на сухие листья, прилипая к черным дубам, но вдалеке, на открытой части лощины, Инман заметил разорванные облака, проносившиеся по лику луны. Инман подумал о собаке, которую федералы убили на пороге дома на глазах у девушки. Он разделся до нога на холоде, и одежда, которую он снял, была как звериная шкура, мокрая, тяжелая и мягкая. Не глядя в зеркало, он тер себя мылом и мочалкой, Затем вылил остатки воды из таза на голову и оделся. Одежда покойного мужа Сары подошла ему. Она была мягкая от того, что ткань истончилась от многочисленных стирок, и ботинки пришлись в пору, словно были сшиты по его ноге. В итоге ощущение было такое, будто он надел оболочку чужой жизни. Когда он вернулся в хижину, он чувствовал себя примерно так, как должно чувствовать себя привидение тщетно пытающаяся принять прежний облик. Сара стояла у стола и при свете сальной свечи мыла посуду в тазу. Воздух вокруг свечи казался плотным, а от всех ближайших к источнику света предметов исходило сияние. В тенях по углам комнаты все растворилось, словно для того, чтобы никогда больше не появляться вновь. Изгиб спины девушки, когда она наклонилась над столом, казался Инману единственным очертанием, которое не двоилось перед его глазами. Он зафиксируется и останется в мозгу так, что, когда он станет стариком, это воспоминание, возможно, пригодится, если не как лекарство против времени, то, по крайней мере, как утешение. Он снова сел на стул у очага. Вскоре девушка присоединилась к нему, и они сидели тихо, глядя в красный огонь. Она взглянула на него с каким-то милым смущением. «Если бы у меня была конюшня, вы могли бы спать там, — сказала она, — но она сгорела. И амбар сойдет». Она снова посмотрела в очаг, как будто отпуская его. Инман вышел на крыльцо, собрал мешки и пропитавшуюся водой подстилку, и пошел за дом к амбару. Облака уже сильно поредели, и ближайший ландшафт хорошо вырисовывался под светом выплывшей из-за них луны. Воздух стал холоднее, чувствовалось, что к утру будет сильный заморозок. Забравшись в амбар, Инман зарылся со своими одеялами, насколько сумел в кучу сухих кукурузных початков. Где-то в лощине заухала сова, ее крики постепенно удалялись. Зашевелилась и захрюкала свинья, затем она замолчала. Инман прикинул, что спать на кукурузных початках этой ночью будет холодно и неудобно, но все же лучше, чем на голой земле. Полоски лунного света проникали сквозь щели в стенах, и вполне можно было разглядеть ламот. Инмун достал револьвер из мешка для провизии и проверил десять его зарядов. Затем протер его полой рубашки и поставил на полу взвод. Он вытащил нож и поточил его о подошву башмаков. Потом завернулся в одеяло и заснул. Но проспал он недолго, его разбудил звук шагов по сухой листве. Он протянул руку и положил ладонь на револьвер, стараясь двигаться осторожно, чтобы не шуршали початки. Кто-то остановился в дюжине футов от амбара. «Зайдите в дом, пожалуйста», — сказала Сара. Повернулась и зашагала прочь. Инман вылез из амбара. Встал и засунул револьвер за пояс. Он задрал голову, рассматривая узкую полоску неба. Орион был виден полностью. Он, казалось, оседлал ближайших хребет на другой стороне лощины с уверенностью человека, который знает свою цель и исследует ее. Инман направился к дому и, приблизившись, увидел, что обклеенные промасленной бумагой окна светятся, как японские фонари. Войдя, он обнаружил, что девушка подбросила в очаг ветки гекори. Пламя разгорелось, и в комнате было светло и тепло, как и должно быть. Сара лежала в постели. Она расплела косу, и поблескивающие в свете огня волосы падали густой волной ей на плечи. Инман прошел к очагу и положил револьвер на маленькую полочку над ним. Колыбель была пододвинута ближе к огню, ребенок спал в ней. Вниз лицом, так что виднелась лишь торчащая из пеленок бледная, круглая, как шар, пушистая головка. — С этим большим револьвером вы похожи на разбойника. Я и сам теперь не знаю, как меня можно назвать. — Если бы я попросила вас кое о чем, вы бы это сделали? Инман обдумывал, в какую форму облечь ответ «Может быть, или если смогу», или в еще какую-нибудь подобную уклончивую фразу. Но он сказал «Да». «Если я попрошу подойти сюда и лечь в постель со мной, но ничего больше не делать, вы бы смогли?» Инман взглянул на нее и подумал, «Интересно, что она видит, глядя на него? Какого-то призрака, заполнившего одежду ее мужа? Посетившего ее духа, то ли желанного, то ли вызывающего страх?» Его взгляд остановился на стеганном одеяле, которым она укрылась. Квадраты на нем изображали застывших животных, большеглазых, коротколапых, неуклюжих, но важных, геральдических. Казалось, они составлены из отрывочных воспоминаний о животных, виденных в снах. Мощные загривки у них горбились, лапы ощетинились когтями. В широко раскрытых пастях торчали длинные клыки. «Сможете?» — спросила она. «Да». Я знала, что вы сможете, иначе никогда бы не попросила. Он подошел к кровати, снял башмаки и забрался под одеяло полностью одетым. Он лежал под одеялом на спине. Чехол тюфика был наполнен свежей соломой и пах как-то по-осеннему, сухой землей и чем-то сладковатым. В основе этого аромата был запах самой девушки, похожий на тот, что бывает в мокрых зарослях лавра Когда после поры цветения лепестки опадают на землю. Они оба замерли, как будто между ними лежал заряженный и взведенный револьвер. А потом, через несколько минут, Инман услышал ее рыдание. Я уйду, если так будет лучше, сказал он. Молчите. Девушка плакала некоторое время, потом перестала. Она села и, уставившись на угол одеяла, заговорила о своем муже. Она нуждалась лишь в том, чтобы кто-то терпеливо выслушал ее рассказ. Каждый раз, когда Инман хотел что-то сказать, она произносила с Это была всего лишь ничем не примечательная история ее жизни. Она рассказывала о том, как они с Джоном встретились и полюбили друг друга. О том, как они строили эту хижину, и как она работала вместе с ним на равных, словно мужчина. Валила деревья, снимала с них кору и врубала в бревнах зазоры о счастливой жизни, которую они намеревались провести в этом затерянном месте, которое Инман казалось совсем непригодным для житья, о трудностях последних четырех лет, о смерти Джона, об убывающих запасах еды. Единственным светлым пятном был короткий отпуск Джона. Время огромной радости, в результате появилась девочка, спящая сейчас у очага. Если бы не ребенок, ничто бы ее не держало на этой земле. Под конец Сара сказала, это будет хорошая свинья. Она кормилась в основном каштанами. Я пригнала ее из леса и последние две недели давала кукурузу, чтобы жир вытопился чистый. Она такая толстая, что у нее глаз почти не видать. Закончив рассказ, она протянула руку и дотронулась до рубца на шее Инмана. Сначала кончиками пальцев, а затем всей ладонью она на мгновение задержала руку затем убрала потом повернулась к нему спиной и вскоре ее дыхание стало глубоким и размеренным он подумал о том что она нашла некоторое успокоение всего лишь рассказав другому человеку о том жутком одиночестве при котором и свинья может оказаться источником счастья несмотря на усталость инмун не мог уснуть сара спала а он лежал глядя вверх и наблюдал, как свет от очага на полке постепенно слабеет по мере того, как прогорали дрова. Женщина не прикасалась к нему с нежностью так долго, что он уже начинал видеть себя каким-то другим существом, не таким, каким был. И участь его нести это наказание, от которого ему не избавиться, и ему навсегда будет отказано в нежности, и жизнь его будет отмечена черной печатью. В этих беспокойных мыслях и неослабевающей тоске он даже не подумал о возможности протянуть руку к Саре, прижать ее к себе и держать так, пока не наступит день. Краткий сон, которым он забылся, прервался видениями, навеянными изображениями на одеяле. Звери гнались за ним в каком-то темном лесу, в котором не было убежища, куда бы он ни повернул, мир... Этого темного королевства вобрал в себя весь ужас и направил его против него одного. И все вокруг было серым и черным, кроме клыков и костей, белых словно луна.